Поворот. Глава первая. Они собрались в половине второго пополудня в Малахитовом зале Зимнего дворца. Сторонний наблюдатель мог бы определить еще до начала заседания, что большинство государственных мужей принадлежало к либеральному крылу. В окружении сановников — Востоял председатель Государственного совета Великий князь Константин Николаевич В пышном генерал-адмиральском мундире, Столь контрастирующем с его добродушным полным лицом В густых бакенбардах, с его демократическим пенсне на шнурочке. Рядом находился ближайший сподвижник великого князя, Занимавший без малого 30 лет пост военного министра, Блестящий реформатор армии, Граф Дмитрий Алексеевич Милютин, совершенно седой, большолобый, с умными грустными глазами, в скромной генеральской тужурке с единственным шейным Георгием второй степени. Тут же не случайно оказался председатель комитета министров граф Петр Александрович Валуев, ловкий либерал, бывший некогда пером оппозиции. Министр финансов Александр Аггейч Абаза Стареющий красавец и бон-виван в бакенбардах, а Александр II, тихо разговаривал с министром юстиции Набоковым, полулибералом, хотя и нетерпевшим Лорис Меликова, но чисто эстетически, из-за его армянского носа и пронзительного голоса. Другую пару составляли государственный контролер Сольский и государственный секретарь Перец. Здесь присутствовали едва ли не все лучшие, что могла дать либеральная Россия, ветераны реформ покойного государя, видевшие залог ее благоденствия в постепенном терпеливом преобразовании империи. И можно сказать, что душой этого движения являлся великий князь Константин Николаевич. Он был воспитанником знаменитого полярного исследователя Федора Петровича Литке, привившего великому князю любовь к морскому делу вместе с флотским кодексом чести и ревностным почитанием своего старшего друга, поэта Василия Андреевича Жуковского, приучавшего его к мысли жить для Отечества. Константин Николаевич стал одним из главных поборников Великой реформы 19 февраля, преобразователем российского флота и даже издателем посмертных сочинений Гоголя, которые вырвал из рук цензоров. Он ободрял и помогал всем, кто шел против течения, кто желал эволюционного преобразования России. Когда в 1855 году в бытность курлянским губернатором Волуев прислал ему дерзкую записку Дума русского, где говорилось, что у нас сверху блеск, снизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины. Самый закон заклеймен неискренностью. Константин Николаевич приказом по ему морскому министерству рекомендовал записку как замечательную. Великий князь горячо поддержал военные реформы Милютина и непосредственно помог ему провести закон от 17 апреля 1863 года об отмене жестоких и унизительных наказаний шпицрутанами плетьми клеймением. Он начертал себе программу и следовал ей. Первая наша обязанность должна состоять в том, чтобы отбросить всякое личное словолюбие. Наша жизнь должна пройти в скромном, неблестящем труде, не в подвигах, но в работе для будущего. В стороне образовали отдельную группу 86-летний граф Сергей Григорьевич Строганов, Главный воспитатель великих князей Николая, Владимира, Алексея Александровича и нынешнего государя, баснословный богач, лысый и глухой, в расшитом золотом мундире члена Государственного совета, а также министр почт и телеграфов Лев Савич Маков и министр путей сообщения адмирал Константин Николаевич Посиет. По залу сновал граф Лорис Меликов, подходя то к одному, то к другому вельможи, хватал их за пуговицы и громко говорил «Послушай, дюша мой!» Он тыкал всем, кого считал хорошим знакомым. Я дважды просил его величества подумать о моем преемнике. Ведь на престол взошел дюша мой, государь, энергический, свежий, молодой. А кроме того, я не оберег покойного императора». На это император изволил ответить, а другой разве бы предотвратил это несчастье? Оставьте же это и займитесь докладами. Отдельно от всех прислонился к изумрудной колонне обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев. Он был смертельно бледен, словно человек, готовый потерять сознание. Горящими рысьими глазами, сквозь стекла очков, Победоносцев с ненавистью глядел на Лорис Меликова. Накануне Константин Петрович послал императору длинное письмо. «Час страшный, и время не терпит», — писал Победоносцев. «Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут вам петь прежние песни сирены, о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению. О, Бога ради, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель России и ваш. Это ясно для меня как день. Безумные злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассверепеют их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ним на живот и на смерть железом и кровью. тонкие губы его шептали. вокруг трона дряблые евнухи. лорис меликов, фокусник. он может вести двойную игру. будущее России решалось в этот день. Ибо только от воли одного человека, как было на Руси спокон веку и, пожалуй, прибудет до конца дней, зависело, куда она пойдет. Ближе к двум часам появились великие князья Михаил Николаевич, великан с сидеющий бородой и красно-сизым носом, генерал-фельдмаршал, наместник на Кавказе, и брат государя Владимир Александрович, а также принц Ольденбургский член Государственного Совета и сенатор. Не мог прибыть из-за болезни лишь великий князь Николай Николаевич. Ровно в два из белой гостиной вышел Александр Третий. Немного стесняясь своей новой роли, он остановился у дверей и сказал, «Господа, прошу в залу». Александр Александрович был под сильным впечатлением письма Победоносцева. Отдельные фразы которого жгли мозг. Изменников надо прогнать. Вы стали на великую высоту. Злое семя можно вырвать только борьбой с ним на живот и на смерть. Приветливо здороваясь, пожимая руку, государь пристально вглядывался сверху вниз в глаза каждому, словно силился прочесть в них что-то. В зале стоял большой продолговатый стол, накрытый малиновым сукном. Посередине — бутылки сельтерской. Вокруг стола было расставлено двадцать пять кресел. Перед каждым на столе бумага и карандаш. Посреди стола, спиной к окнам, обращенным на Неву, сел молодой государь. Напротив него — министр внутренних дел и диктатор Лорис Меликов. Александр Третий, уминая в тесном стуле с подлокотниками свое грузное огромное тело, не без некоторого смущения произнес. Господа, я собрал вас сегодня, несмотря на переживаемое нами крайне тягостное время, для обсуждения вопроса в высшей степени важного. Граф Лорис Меликов докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земств и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена моим покойным отцом. Он сделал, однако, некоторые заметки, которые нам теперь предстоит обсудить. Но прошу вас быть вполне откровенными и выражать ваше мнение относительно всего дела, нисколько не стесняясь. Вопрос не следует считать предрешенным, так как батюшка, прежде окончательного утверждения проекта, желал созвать для его рассмотрения Совет Министров. Затем государь предложил Лорис Меликову прочесть его записку. Она была составлена еще до катастрофы 1 марта, и в начале ее отмечались успехи, достигнутые благодаря примирительной политике. Здесь царь остановил его. «Кажется, мы заблуждались». Он встретил горящий из глубоких глазниц взгляд Победоносцева, сидевшего по левую руку от Лорис Меликова и густо покраснел. Граф Михаил Тарелович продолжил чтение. В записке говорилось о многочисленных беспорядках в местном управлении и необходимости переустройства его на лучших основаниях. Для этого, по мнению министра внутренних дел, необходимо было составить весьма важные законодательные проекты при участии людей, практически знающих условия губернской и уездной жизни. Поэтому Лорис Меликов испрашивался изволения в бозе почившего императора на учреждение особой редакционной комиссии, в которой помимо должностных лиц участвовали бы и представители земства и городов. Комиссия после первоначального обсуждения должна быть затем преобразована в общее собрание под председательством лица, назначенного государем-императором. Предложенные меры, — закончил Лорис Мериков, — были одобрены покойным государем и утверждены ныне царствующим императором. Господа! Явно волнуясь, сказал Александр Третий. «Я еще раз прошу, ввиду крайней важности предлагаемой меры и тех последствий, к которым она может привести, высказаться совершенно откровенно. Вы не должны стесняться ни одобрением покойного государя, ни моим к ним отношениям. — Сергей Григорьевич, — обратился он к Строганову, — что думаете вы?» Родившийся в царствовании Екатерины Великой, сын знаменитого красавца барона Строганова, воспетого Байроном и убедившего Геккерна встреляться с Пушкиным, выдающийся археолог и бессердечный эгоист, граф Сергей Григорьевич с презрением поглядел на либералов. Ему ли, знавшему таких деятелей, как Державин, Кутузов и Аракчеев, соратнику старовера Шишкова, слушать эту лукавую армянскую лису. Настал, наконец, черед разделаться с иллюзиями, которыми тешил себя покойный государь. Строганов оперся на костыль узловатыми руками и заговорил. — Ваше Величество, предполагаемая вами мера, по моему мнению, не только не своевременно при нынешних обстоятельствах, но просто вредна. Он возвысил старческий альт. Она вредна, потому что с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха, который теперь для России, безусловно, необходим, в руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. В последнее время и без предполагаемой новой меры власть значительно ослабла, в журналах пишут, бог знает что, и проповедуют всевозможные доктрины. Дошло до того, что, как я слышал, сам министр внутренних дел признал необходимым призвать к себе этих щелкоперов-журналистов, чтобы потребовать от них некоторой умеренности. Не так ли, Михаил Тарелович? — Ваше Величество, — возразил Лорис Меликов, — граф Сергей Григорьевич не совсем прав. Я не видел редакторов повременных изданий с осени. Но, с разрешения вашего, я действительно объявил им через начальника главного управления, а не сам, что если в каком-нибудь периодическом издании будет напечатана статья о необходимости Конституции, то такое издание будет мною немедленно прекращено. В Силу особого полномочия, дарованного мне Вашим Величеством, угроза эта, кажется, подействовала. И слава Богу, воскликнул Строганов, но, государь, подобные меры не будет уже возможны, если вы вступите на путь вам предлагаемый. Он приподнялся и скресел немощным телом и неожиданным басом прогудел Путь этот ведет прямо к Конституции. Который я не желаю ни для вас, ни для России. Александр Александрович мрачно отозвался. Я тоже опасаюсь, что это первый шаг к Конституции. Он грузно, так что жалобно запищало кресло, повернулся влево, где сидел председатель Комитета министров Валуев. Граф Петр Александрович. Вы, как председатель комиссии, которая рассматривала проект, вероятно, пожелаете высказать ваш взгляд. Ваше императорское величество, — с легкой гнусавостью начал Валуев, — не могу разделять тех опасений, которые только что были высказаны глубоко уважаемым графом Сергеем Григорьевичем. Легкий поклон в сторону Строганова. Предполагаемая мера очень далека от Конституции. Она имеет целью лишь... Справляться с мнением и взглядами людей, знающих более чем мы, живущие в Петербурге, истинные потребности страны и ее населения. В пределах необъятной империи под скипетром, вам Богом врученным, обитают многие племена, из которых каждое имеет неоспоримое право на то, чтобы верховной власти, вашего величества, были известны его нужды. Валуев сделал паузу, дабы каждый из собравшихся мог оценить цветы его красноречия. — Вам, государь, — продолжал председатель комитета министров, — небезызвестно, что я, давнишний автор, могу сказать ветеран рассматриваемого предложения. Оно сделано было мной в несколько иной форме во время польского восстания в 1863 году и имела целью, между прочим, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих людей. Родитель вашего величества изволил принять мое предложение милостиво, однако не признал своевременным дать ему тогда ход. Затем я возобновил свое ходатайство в 1866 году. Но и на этот раз в бозе почивший государь не соизволил дать разрешение на осуществление предложенной мной меры. Наконец, в прошлом году я дозволил себе вновь представить покойному государю записку по настоящему предмету. «Участь же вашему величеству известна» признано было опять-таки несвоевременным издать к юбилейному торжеству 19 февраля 1880 года какое-либо законоположение о призыве представителей земств. Граф Валуев композиционно построил свою речь как хорошую шахматную партию в музыкальном ключе «Филидора», Тонко чувствующего, где дебют с его быстрым развитием легких фигур переходит в миттельшпиль, когда необходимо вводить в бой тяжелые фигуры, и в какой момент наступает эндшпиль, в котором все решается порой тихим и незаметным движением пешки. «Цицерон!» — шепнула База Набокову, который недолюбливал Валуева этого политика минуты за его непостоянство во взглядах. «Аполлон!» — в рифму отозвался министр юстиции и с короговоркой произнес известную эпиграмму на Валуева поэта Майкова, тоже Аполлона. «Мысли тени не малейшей, но, как важен, светил он». Это пошлости полнейший министерский Аполлон. Ваше Величество, могли убедиться в том, что я постоянно держался одного и того же взгляда на настоящий вопрос. С вкратчивой гнусавинкой меж тем говорил Валуев. «Я не изменю своих убеждений теперь». Напротив, я нахожу, что при настоящих обстоятельствах предлагаемая вами мера оказывается в особенности правильной и необходимой. Граф Сергей Григорьевич совершенно прав. Теперь в газетах пишут бог знает что. Подобные злоупотребления печатным словом могут иметь гибельные для государства последствия. Поэтому необходимо озаботиться, чтобы журналистам, этим самозванным представителям общественного мнения, был создан противовес в лице настоящих законных представителей общества, которые, вне всякого сомнения, и мыслят, и чувствуют иначе, нежели авторы статей. О, если бы граф Петр Александрович мог говорить и говорить горячо, искренне, заинтересованно, в чаемом русском парламенте, в Думе, обличая реакцию и утверждая ростки свободомыслия, разумеется, в границах закона послушания. Слова его падали бы на благодатную почву гласности и инакомыслия. Но здесь... Валуев еще раз оглядел собравшихся и горько сказал себе... С кем имел я и имею дело? Как одинок я был все это время. Кроме иностранцев никто меня не понял и не оценил. Или я не русский, или странно понизили у нас уровень русской мысли и русского чувства записные представители России. Если нельзя быть русским без брани, насилия, несправедливости, лицемерия, без захвата чужих храмов, оскорбления чужих преданий, лести к одному, зависти и ненависти ко многим, я охотно отказываюсь быть русским, и я не верю в будущность такой России. Вот, ваше императорское величество, — заключил он, — соображения и убеждения мои по существу дела. Ваше Величество, будучи в средоточии сути и обстоятельств, без сомнения будете наилучшим судьей. Того следует и возможно ли в настоящую именно минуту предпринимать предлагаемую нами важную государственную меру? Разрешение этого вопроса должно зависеть исключительно от державной воли Вашего Величества». Император, не поднимая глаз, обратился к великим князьям, но они пожелали высказать свое мнение после других, когда вопрос более выяснится. Тогда слово попросил военный министр Милютин. — Предлагаемая вашему величеству мера, по моему мнению, совершенно необходимая, — тихо, но твердо сказал он, — и необходимо именно теперь. В начале каждого царствования новый монарх для пользы дела должен заявить народу свои намерения и виды относительно будущего. По части внешней политики взгляды Вашего Величества нашли себе прекрасное выражение в циркулярной депеше министра иностранных дел. Как видно из известий, приходящих со всех концов Европы, депеша эта произвела всюду наилучшее впечатление. Но она касается собственно, международных отношений. Из нее не видно, какой внутренней политики будет держаться император Александр Третий. Между тем, вопрос этот, естественно, озабочивает всю Россию. Безотлагательное разрешение его представляется мне в высшей степени настоятельным. Он оглядел собравшихся своими грустными умными глазами, встречая по большей части сочувственные взгляды, и продолжал. Покойный государь по вступлению на престол предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего Отечества. К несчастью, выстрел Каракозова остановил исполнение многих благих начертаний великодушного монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их, причем нередко принимались даже меры, не согласные с основной мыслью изданных новых законов. Понятно, что при таком образе действий нельзя было ожидать добрых плодов даже от наилучших. Предначертаний в России все затормозилось, почти замерзло, повсюду стало развиваться глухое неудовольствие. Милютин и победоносцев столкнулись взорами. Эта бессловесная дуэль длилась полминут. Не отводя от оберпрокурора священного Синода глаз, военный министр убежденно проговорил. Только в самое последнее время общество ожило, всем стало легче дышать. Действия правительства стали напоминать первые лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной императора Александра Николаевича возникли предложения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все благомыслящие люди им от души сочувствуют. Весть о новых мерах просочилась и за границу. Александр Третий резко повернулся вправо, перебив старого генерала. Да, но император Вильгельм, до которого дошел слух, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого. На случай же, ежели бы дело зашло так далеко, что нельзя отступить и обойтись вовсе без народного представительства, император Германский советовал устроить его как можно скромнее, дав представительству поменьше влияния и сохранив власть за правительством. — Ваше Величество, — воскликнул Милютин, — не о Конституции идет у нас теперь речь. Нет ее и тени. Предлагается только устроить то, что было и прежде. Когда рассматривались проекты крестьянских положений и других важнейших законов, всякий раз соизволения покойного государя, приглашаемы были для их предварительного обсуждения люди практические, которые знают жизнь не с канцелярской или бюрократической точки зрения, теперь предстоят важные законодательные труды. — Естественно, что для успеха дела необходимо рассмотреть их всесторонне, поэтому, Ваше Величество, я позволю себе горячо поддержать предложение графа Лорис Меликова. Государь глядел на Милютина непонимающими глазами, и, когда слово попросил маков, снова оживился, но ненадолго. Слишком уж перебрал Лев Савич по части верноподданничества или, лучше сказать, угодливость. — Ваше Величество, — страстно говорил Маков, — сколько я мог понять из записки, прочитанной министром внутренних дел, основная его мысль — ограничение самодержавия. Доложу откровенно, что я с моей стороны всеми силами души и моего разумения решительно отвергаю эту мысль. Осуществление ее привело бы Россию к погибели? Таков мой взгляд на этот вопрос вообще. Но, кроме того, по долгу совести я считаю себя обязанным высказать, что не в такие минуты, как те, которые к несчастью переживаем, мы возможно заниматься проектами об ослаблении власти и об изменении формы правления, благодетельной для Отечества. Каков лакей? процедил сквозь зубы Абаза, сидевшему рядом Набокову. — Ах, ваше величество! — придал голосу особую проникновенность маков. — В смутное нынешнее время, по глубокому убеждению моему, нужно думать только о том, чтобы укрепить власть и искоренить крамолу. — Воля вашего императорского величества, без сомнения, священна для каждого, — Здесь государь слегка поморщился и повел шеей, словно воротник был ему слишком тесен. — И если вам, ваше величество, — Маков воздел руки, — благоугодно будет утвердить одобренные в бозе почивающим императором предложение графа Лорис Меликова, то все мы должны преклониться, и все возражения наши должны смолкнуть. Александр Агеич Абаза, в продолжении всей речи Макова, терпеливо рзавший в кресле, попросил разрешения высказаться и, несколько волнуюсь, стал опровергать его возражения против ожидаемой реформы. Я позволю себе остановиться прежде всего на указании господина министра о невозможности принять предлагаемую меру в нынешние смутные времена. Я бы понял это возражение, если бы смута исходила из народа. Но мы видим совершенно противное. Смута производится горстью негодяев, не имеющих ничего общего с народом, исполненном любви и преданности своему государю. Против шайки злодеев, ненавидимых всем населением империи, необходимо принять самые решительные и строгие меры. Но для борьбы с ними... Нужны не недоверие к обществу и всему народу, не гнет население, а совершенно иные средства. Нужно устроить сильную деятельную и толковую полицию, не останавливаясь ни перед какими расходами. Государственное казначейство отпустит на столь важную потребность не только сотни тысяч, но миллионы, даже многие миллионы рублей. Волнуясь, Абаза налил в стакан сельтерской воды, но выпить ее забыл. Наконец, я не могу не заметить, что в предложениях графа Лорис Меликова, которые по воле покойного государя обсуждались в особой комиссии при участии Вашего Величества, нет и тени того, чего опасается Макв. Если бы они клонились к ограничению самодержави, то, конечно, никто из нас не предложил бы и не поддержал этой меры. Предполагаемые редакционные комиссии должны иметь значение учреждения только совещательного. Слыша, как рядом тяжело дышат победоносцев, Абаза стал говорить торопливо, словно боясь, что его оборвут. Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь идет об издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные нужды страны. Трон не может опираться исключительно на миллион штыков и на армию чиновников. Наступил черед Лорис Меликова. Он понимал, что все висит на волоске. Проект, фактически утвержденный покойным императором, может быть погребен, и тогда наступит совершенно иная эпоха. Он даже страшился подумать, что будет с Россией. Граф Михаил Трельч начал с того, что сознает, как трудно идти навстречу пожеланиям общества в смутные времена испытаний и потрясений, и принимает всю критику. В этих отзывах слышится косвенный укор мне за то, что я не сумел уберечь незабвенного покойного государя и общего благодетеля. Я не буду оправдываться. Я действительно виноват. Как о том докладывал вам государь, тотчас после ужасного события 1 марта. Но если я не мог уберечь покойного императора, то не по недостатку усердия. Я служил ему всеми силами, всею душою и при всем том не мог предупредить катастроф Несмотря на убедительную просьбу мою, Вашему Величеству неугодно было уволить меня. Александр Александрович печально покачал головой. «Нет, я знаю, что вы действительно сделали все, что могли». Лорис Меликов большим фуляром вытер вспотевшее лицо. «Я полагаю, что в настоящее время в отношении к злодеям нужно принять самые энергические меры. Но вместе с тем я убежден, что относительно всего остального населения империи правительство не должно останавливаться на пути предпринятых реформ». По окончании сенаторской ревизии нам предстоит издание весьма важных законодательных мер. Необходимо, чтобы меры эти соображены были как можно более тщательнее для того, чтобы они оказались полезными в практическом применении. Затем не менее важно, чтобы на стороне правительства были все благомыслящие люди. Предлагаемая теперь мера может многое этому способствовать. В настоящую минуту она вполне удовлетворит и успокоит общество, но если мы будем медлить, то упустим время. Через три месяца нынешние, в сущности, весьма скромные предложения наши окажутся по всей вероятности уже запоздалыми. Наконец очередь дошла до победоносцева. Бледный как полотно.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 Перед гибелью Польши говорили. Конец Польши? Так теперь едва ли не приходится сказать и нам конец России. При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь. Скажу более, оно дышит фальшью. Победоносцев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 Они будут выражать только свое личное мнение и взгляды. «Я думаю, тоже», — отозвался император. «В Дании мне не раз говорили министры, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей. И эту фальшь по иноземному образцу»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 к достижению которого нужно стремиться. Вот истинная задача нового царствования. Право брошу все и уеду на ривьеру, — тихо проговорил Набоков, чистя ногти, батистовым платочком. — А вместо того, — почти кричал Победоносцев, — предлагают устроить нам что же? — Говорильню, вроде французских, —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 Государь Александр Александрович согласно кивал головой. — Затем открыты были, — торжествовал победоносцев, — земские и городские общественные учреждения, говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют в крифе в кость о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, кто орудует? В этих говорильнях люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица неживущие со своим семейством, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту. Потом открылись новые судебные учреждения, новые говорильни, говорильни адвокатов,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 разжигает страсть и побуждает народ к самым вопиющим беззакониям. Победоносцев потряс указательным перстом. — И когда, государь, предлагают вам учредить по иноземному образцу новую, верховную, он раздельно произнес это слово, — говорильню,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 На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться. Император огромной ладонью прикрыл сразу вспухшие от слез глаза. Сущая правда. Все мы виноваты. Я первый обвиняю себя. Победоносцев торжествующе оглядел собравшихся и заключил. В такое ужасное время, государь, надобно думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые, растлевающие речь, а о деле нужно действовать. Речь оберпрокурора Священного Синода произвела на многих и в особенности на императора, очень сильное впечатление. Понимая это, министр финансов Абаза снова попросил слово. — Ваше Величество! — сдавленным голосом сказал он. — Константин Петрович, в сущности, выдвинул обвинительный акт против царствования того самого государя, безвременную кончину которого мы все оплакиваем. Если обер-прокурор Священного синода прав, если взгляды его правильны, то вы должны государь уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого, скажу смело, великого царствования. Смотреть так мрачно, как смотрит Константин Петрович, может только тот, кто сомневается в будущем России, кто не уверен в ее жизненных силах. Я, со своей стороны, решительно восстаю против таких взглядов и полагаю, что Отечество наше призвано к великому будущему. Если при исполнении реформ, которыми покойный император вызвал Россию к новой жизни, и возникли некоторые явления неутешительные, то они не более чем исключения, всегда и везде возможные, и почти необходимые в положении, переходном от полного застоя к разумной гражданской свободе. С благими реформами минувшего царствования нельзя связывать постигшее нас несчастье, совершившееся у нас цареубийство. Злодеяние это ужасно. Но разве оно есть плод, возросший исключительно на русской почве? Разве социализм не есть в настоящее время всеобщая язва, с которой борется вся Европа? Разве не стреляли недавно в германского императора? Не покушались убить короля итальянского и других государей? Разве на днях не было сделано в Лондоне покушение взорвать на воздух помещение лорда мэра? После обозыв в пользу реформ высказались... Государственный контролер Сольский, управляющий Министерство народного просвещения Сабуров, Набоков, князь Ливин и, конечно, великий князь Константин Николаевич. Против был только министр путей сообщения Пусиет. Председатель Департамента законов, князь Урусов, предложил. Не лучше ли было обсудить проект сначала не в комитете министров, а в составе небольшой комиссии из лиц, назначенных вашим величеством. Было заметно, что молодой император, непривыкший к долгим словопрениям, очень устал. Он ворочался в тесном кресле и несколько раз прикрывал ладонью рот, чтобы скрыть зевот. Сейчас он охотно отозвался. Я не встречаю к тому препятствий. Цель моя заключается лишь в том, чтобы столь важный вопрос не был разрешен поверхностно. — Надо бы все обсудить как можно основательнее и всестороннее. — Граф, — обратился он к Строганову, — не примете ли вы на себя председательство в комиссии? Польщенный старец прошамкал. Я всегда и во всем готов служить вашему величеству, но позвольте заметить что 86 лет от роду нельзя быть председателем. Так не согласитесь ли, по крайней мере, быть членом комиссии? Охотно, государь. Благодарю вас. Я очень бы желал, чтобы вы с вашим опытом участвовали в этом деле. Граф Строганов, очень довольный, молча поклонился. Тогда император сделал паузу, оглядывая сидящих. Тогда я попросил бы председательствовать великого князя Владимира Александровича. Он встретился взглядом с братом, тот кивнул головой. Александр Александрович с облегчением поднялся. — Мы можем окончить заседание. Спасибо вам, господа. Только напоследок одна просьба. Я убедительно прошу господ министров не входить ко мне с докладами, и не испрашивать высочайших повелений по поводу ничтожных и мелочных вопросов. Разрешение таковых должно принадлежать самим министрам. Полагаю, что прежний порядок нужно изменить. Он устало пошел к двери и, полуобернувшись, сказал, «Давайте-ка обсудим это у меня в Гатчине».